17 -е. Поезд «Бобры-Москва». Улицы города, малолюдные еще вчера, сегодня казались совсем пустыми. То ли попрятались бобровчане, то ли ушли на митинги. Редкие пешеходы показывались вдали, но сворачивали куда-то, словно бы не желая встречаться с Тимошей. Он и сам избегал людей после увиденного на площади. Тимоша скрывался в сквериках, где были одни только голуби, но они при его появлении разбегались прочь. Когда он решил пообедать и зашел в кафе, официантка выронила поднос. Чувствовал, что город выталкивает Тимошу, что все тут до да голубей включительно желает избавиться от его присутствия. Он и сам измывал мучительное время, оставшееся до поезда. Тимоше хотелось скорее юркнуть в поезд и затаиться в вагонах глухих потемках. Последние два часа он провел на вокзале, бегая от служительницы со шваброй, которая повсюду его преследовала. Наконец он нашел себе безопасный угол и чуть было не заснул от нервного перенапряжения. Объявление о посадке вывело его из транса. Выйдя к поезду, он отсчитал свой вагон и нашел свой отсек в вагоне и в отсеке места. Сбылось то, о чем Тимоша мечтал весь день, и казалось, он мог расслабиться, Только соседи по его отсеку странно помалкивали при нем и отворачивались к окну. Как бы то ни было, все закончилось. Как и с Аленой, Тимоша с бобрами не попрощался. Он сделал вид, что дремлет, а сам слушал, когда отстучат под вагоном последние городские стрелки. Лишь после того, как дорога выгладилась и зазвенела ровно, После того, как соседи, которых он даже не рассмотрел, улеглись, завернувшись в простыни, только тогда Тимоша открыл глаза. Он поглядел в окно, а там не было ничего, кроме мрака и редких во мраке волчьих глаз безымянных селений.